Стоит уточнить, что существуют многие тонкие градации этих степеней и состояний. И поэтому обобщения Мэйчена могут иметь исключения. Наше понимание какой-то ступени зла зависит от нашей степени постижения духовной жизни, духовных явлений. При рассмотрении какого-то явления мы можем по первому впечатлению признать его как великое благое начало. Но когда наше знание и понимание этого явления расширяется, то перед нами раскрывается как бы целая пропасть зла – Её глубина пропорциональна той высоте, которую мы сначала относили это явление. Многие явления в жизни, когда мы узнаем их изнанку, глубинную суть, ужасают нас степенью их тайны и зашёрённости и силы зла. Но даже интуитивист Артур Мейчен в диалоги своих героев затрагивает только некоторую степень такого явления, как зло, очень ограниченную. Для него оно не выходит за пределы человеческого общества, хотя он и говорит о том, что подлинная святость и пропорциональная тьма всегда стоят от общества в стороне, непонятно людям. Мычен очарован той густотой теней, в которую прозревает. Мы же пытаемся заглянуть ещё глубже и шире, но не для того, чтобы увлечься этими глубинами, а для того, чтобы внутри себя найти вершины, с которых эти глубины можно оценить. Если рассматривать с точки зрения уфологии явления Второй мировой войны во всех её сокровенных деталях, то она выглядит как один грандиозный фляп. Она прокатилась, пронеслась, И те режиссёры-постановщики, которые работали за её сцены, как будто улетучились без следа. И чтобы нащупать след этих ляповодов в нашей современности, нам нужно будет воспользоваться теми их приметами, которые мы уже насобирали. Где стоит их искать? Мы уже знаем. Там, где общество приученное ими к обману, приученное ими кричать: "Этого не может быть, это всё выдумки!" кричит. "Этого не может быть, это всё выдумки!"